Примечание имеется в виду писатель Фрэнсис Скотт Фитджеральд и его жена Зельда. Конец примечания. Подъездная аллея где-то середины оказалась усыпана гравием вместо асфальта. Камешки громко хрустели под колесами. В центре круглой площадки, футах в 15 от двери, красовался фонтан. Посередине стоял голый Нептун с трезубцем. Майрон решил, что это уменьшенная копия фонтана с площади Сеньории во Флоренции. Вода била, но не слишком высоко и довольно вяло, словно кто-то поставил переключатель на легкое мочеиспускание. Майрон остановил машину. Справа виднелся бассейн в форме идеального квадрата с плавающими в воде кувшинками «Живерни для бедных». Примечание. Сад, где художник Лот Моне написал цикл картин кувшинки. Конец примечания. В саду белели статуи, тоже в каком-то старинном итальянском или французском стиле. Венера Милосская, только с целыми руками. Майрон вышел из автомобиля и остановился. Вспомнил, о чем придется говорить, и чуть не повернул обратно. «Черт возьми!» — подумал он. «Как я смогу рассказать этой женщине, что ее пропавшая дочь расплавилась на моей дискете?» Ответ он так и не придумал. Дверь открылась. Небрежно одетая дама провела его через коридор в просторную комнату с высоким потолком и большими окнами, где виднелись, увы, все те же статуи и зелень. Обстановка была более или менее выдержана в стиле арт-деко, хотя, похоже, старались не особо. Миленько, если не считать развешенных по стенам охотничьих трофеев. На полках сидели какие-то таксидермированные птички, вид у них был недовольный, еще бы, кто бы на их месте радовался. Майрон обернулся и увидел голову оленя. Он стал ждать Софи Майор. Олень тоже ждал. Зверь выглядел очень терпеливым. «Выкладывайте». Он оглянулся Софи Майор в простой рубашке и запачканных джинсах, такие ботаник на уикенде. Майрон не стал ломать голову над вступительной фразой и выдал выкладывать что? «Все, что думаете об охоте». Я вроде ничего не говорил. Да ладно, Майрон. Вы считаете охоту варварством, верно? Меня это не очень волнует, Майрон пожал плечами. Вранье, ну какого черта? Но вы ее не одобряете, не так ли? Ну кто я такой, чтобы судить? Какая толерантность, она улыбнулась. Однако сами вы этим не стали бы заниматься, правда? Охотиться? Нет, это не мое. Считайте это бесчеловечно. Она кивнула на голову оленя, убивать маму Бэмби и все такое. Ну, просто не в моем вкусе. — Понимаю, вы вегетарианец. — Стараюсь избегать красного мяса, — ответил Майрон. — Я говорю не о здоровье. Вы когда-нибудь ели убитых животных? — Да. — Значит, вы думаете, что убивать курицу или, скажем, корову гуманнее, чем оленя? — Нет. — Вы знаете, какие мучения испытывают коровы, когда их ведут на бойню? «Уводят», — вставил Майрон. «Простите?» «Уводят. Они не возвращаются. Я ем то, что убиваю, Майрон». «Вашего друга?» — она кивнула на терпеливого оленя. «Освежевали и съели. Так вам больше нравится?» Майрон задумался. «Мы вроде не собирались ужинать». «Ладно, не будем вдаваться в долгие дискуссии», — Софи Майор усмехнулась. Просто Бог создал мир таким, что выжить в нем можно только убивая, и точка. Мы все убиваем. Даже строгие вегетарианцы вынуждены вспахивать землю. Или вы думаете, вспашка не убивает мелких животных и насекомых? Никогда об этом не думал. Охота более откровенна и более честна. Когда вы едите мясо, то не оценивайте, что произошло, и не рассуждайте о жертве, принесенной ради вас, Вы просто позволяете кому-то убивать, даже не думая об этом. А когда я ем мясо, то отдаю себе отчет в том, что делаю. Я все прекрасно понимаю и не отворачиваюсь от правды». «Ладно», — кивнул Майрон, — «раз уж мы затронули эту тему, как насчет охотников, которые убивают не ради пищи? Большинство едят то, что убивают. А как же те, что убивают ради спорта? Я хочу сказать, разве это не часть охоты?» Да. Так как же? Что вы скажете об убийстве ради спорта? По сравнению с чем, Майрон? С убийством ради пары туфель или красивого пальто? Проводить весь день на свежем воздухе, наблюдать жизнь природы, видеть и чувствовать ее красоту, по-вашему, это стоит меньше, чем новая кожаная сумочка? Если животных убивают только потому, что кто-то предпочитает носить ремень из натуральной кожи, Чем это лучше убийство ради удовольствия, которое доставляет сам процесс? Он промолчал. Простите, что гружу вас этим, просто чертово лицемерие выводит меня из себя. Все хотят спасать китов. А как насчет тысяч рыбешек и моллюсков, которых киты пожирают каждый день? Или их жизнь ничего не стоит, если они выглядят не так симпатично? Вы заметили, что никто не пытается спасать безобразных животных? Люди, которые называют охоту варварством, ставят специальные ограды, чтобы олени не могли поедать их драгоценные сады. В результате олени не находят пищу и умирают от голода. По-вашему, так лучше? Только не говорите про этих дурацких экофеминисток. Охотятся мужчины, себе что они, а женщины такие нежные и прочая сексистская чушь. Значит, они хотят заботиться об окружающей среде, быть как можно ближе к природе? Так пусть запомнят первое правило природы. Если не убьешь ты, убьют тебя». Оба обернулись и посмотрели на голову оленя. Наглядный пример. «Но вы пришли сюда не ради моей лекции». София опять усмехнулась. Майрон обрадовался передышке, но дальше тянуть некуда. «Нет, мэм. Мэм?» София Майор рассмеялась, но в ее голосе не было веселья. Зловещее начало. Майрон повернулся и посмотрел на нее. Она спокойно выдержала взгляд. «Зовите меня Софи», — предложила она. Он кивнул. «Могу я задать вам один личный, может быть, даже болезненный вопрос, Софи?» «Попробуйте». «Вы что-нибудь слышали о своей дочери после того, как она убежала из дому?» «Нет». Ответ прозвучал без запинки. Ее взгляд был твердым, а голос — ровным, но лицо начало бледнеть. «Значит, вы не имеете представления, где она может быть сейчас?» «Ни малейшего. И даже о том, жива она или мертва, — закончила она за него, — нет. Ее голос звучал так монотонно, что почти походил на крик. Кожа вокруг рта начала дрожать, словно женщина силилась улыбнуться. Софья Майор встала и ждала, что он скажет дальше». «Видимо, боясь задать вопрос. Мне по почте прислали дискету», — начал Майрон. Софи нахмурилась. «Что? Компьютерную дискету. Я вставил ее в дисковод, и она сразу заработала. Даже кнопку не успел нажать. Автоматический запуск. Вставила София, внезапно превратившись в компьютерного эксперта. Несложная технология».